Однорукий комендант. Рассказ этот написан по воспоминаниям о том, как его рассказывал в 1918 году Ефим Андреевич Лещик, человек середины прошлого столетия, то есть тех времен, когда еще не совсем исчезли из обихода взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного рассказа ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газет. Когда я расстался с Ефимом Андреевичем, ему было сильно за семьдесят, но он сохранил отлично вместе щёткой памятью все свои зубы цвета старых фортепьяных клавиш, звучности полноту голоса, густоту серебряных волос и зоркую твёрдость взгляда серых прищуренных глаз под нависшими толстыми веками. Большое свое тело он держал прямо и бодро и по старинной моде отпускал бакенбарды, висячие штатские, какие в его времена носили министры, дипломаты, банкиры, а впоследствии коммердинеры. Военные же предпочитали бакенбарды, распушенные вширь. На галопе против ветра они придавали генеральским грозным лицам батальную картинность. Ефим Андреевич провел жизнь большую и серьёзную. Приключений не искал, от судьбы не бегал, узнал своевременно и войну, и любовь, и власть, простодушно веровал в Бога и в Евангелие, не испытал ни бессмысленных увлечений, ни праздных раскаяний, вывел большую семью, которую держал в ласке и повиновении, не курил, но перед обедом неизменно выпивал серебряную древнюю чарочку ромашковой настойки. Разговор его был важен, нетороплив, и насыщен содержанием, причем о себе очень редко разве в силу необходимой связи. Рассказывал он увлекательно, особенно если чувствовал непритворное внимание. В моей передаче я знаю, пропадет самое главное: прелесть старинных, иногда чуть-чуть книжных, иногда чисто народных оборотов речи, юмор не о положении, многозначительность пауз, меткие, лепкие сравнения. Жаль Нет, у нас привычки записывать по свежей памяти. все нам некогда. Рассказ, который сейчас последует, начался по смешному поводу. Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную квартиру такого странного расположения, что на улицу она выходила полутора этажами, а во двор одним без малого. То есть иными словами, пол в кабинете летчика номер два приходился немного ниже уровня двора. И вот каждое утро, точно в три часа и в пять повадился приходить к кабинетному окну огромный красно-жёлто-синий, зеленый с золотом ланшанский петух и орал неистово во все свое петушиное горло, будя и мешая вновь заснуть. Ничто не действовало на горлана, сколько на него ни махали руками, ни кричали, ни стучали в стекла, Проорёт и станет недвижно, глядя внимательно и удивленно строгим холодным круглым оком в окно. Удивляюсь. Если я и солнце встали, то какой же смысл в позднем сне? Понимаете ли? закончил молодой лещек, человек весьма кротко и тихий. Никогда я не смел воображать, что можно так ненавидеть самого заклятого врага, как я ненавижу эту разноцветную наглую тварь со шпорами. Ефим Андреевич добродушно улыбнулся, отчего бакенбарды раздвинулись в стороны. "Я тоже сказал, он был близко знаком с одним таким петухом по выражению великого Крылова. Так близко, как ближе нельзя. Это был знаменитый Скобелевский петух в Бухаресте, Михаила Дмитриевича Скобелева. Но тут дело вышло иначе. И петуха румынского постигла печальная петушиная судьба. И белому генералу досталось много неприятностей. Вот послушайте, как это все случилось. Были дни второй Плевны. Я в то время состоял бессменным ординарцем при Скобелеве Втором, при Михаиле Дмитриче. Первое наступление на Плевну, как вам известно, окончилось неудачей. Подготовлялось второе, но подготовлялось наспех. Штаб хотел, чтобы непременно его приурочить к 30 августа, к Тезоименитству Государя Александра Николаевича вроде как бы именинного пирога, чтобы поднести взятую плевну на серебряном блюде. Скобелев был против. Он дальше глядел, чем любимчики из светских и из штабных, и лучше знал, что солдат думает и чувствует про себя, и говорил им: "Рано, не время. А надо сказать, что в штабе тогдашнего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича старшего Скобелева терпеть не могли. Может быть, и боялись. Конечно, не великий князь, а генералы. Карьера у него слагалась уж очень головокружительная, солдаты на него молились, да и был белый генерал как-то не по шерсти штабным, чересчур самостоятельный, свободоненный язык. Понятно, его не послушались. Решили на тридцатое общую атаку. Решили на удачу, на кривую. Очень бронился Скобелев у себя в ставке. Такие слова говорил, что и теперь неловко повторить. Это все очень явственно мы оба слышали. Я его бесменный ординарец, да еще Круковский, архиплут, великий Лентяй, грубиян и каналья, знаменитый денщик Скобелева. Понять я никогда не мог, за что Михаил Дмитрич держит у себя такую убийстию, за какие качества. Скобелев был назначен в лоб В истории все записано, какие чудеса он творил в тот день со своей железной дивизией, с Костромским полком, с Галицким, Архангелогородским и Углицким. Выбили турок из редутов, заняли редуты, солдаты в крови, в лохмотьях, черные от дыма, держались до вечера. Турки наседали отчаянно, солдаты держались. Майор Горталов, давший слово Скобелеву не отступать, выстоял до тех пор, пока у него перебили всех людей, а самого его подняли турки на штыки. Одного за другим слал Скобелев адъютантов и ординарцев штаб: "Поддержите мол, пришлите подкрепление, гибнем!" И ничего. Ни гласа, ни послушания. Потом уже увертывались по-своему, не могли, где мы ослаблять резервы, где у нас находилась драгоценная особа государева брата, враньё. Тогда мы все армейские хорошо их мысли раскусили. Увидели они вскоре, что их именинный подарок задуман слепо, и оставили одного Скобелева кашу расхлебывать. Удастся чудом атака, мы ее поддержим, а в бриляциях припишем нашим мудрым распоряжением. Не удастся. Скобелева и вина и ответ. Пришлось Скобелеву отойти. Силою выгоняли солдаты из окопов, до чего озлобились. Стон стоял, как они ругали штаб. Да и что их осталось-то? Меньше четверти на ногах не стояли. Видел я генерала, когда он приехал в ставку. Страшно было глядеть. Так осунулся, что только нос огромный и глаза страшные, как у сумасшедшего не говорил, лаял, стал за домом умываться. Круковская ему на руки сливал из кувшина, а рядом стоял один пехотный полковой командир, очень храбрый полковник. Скобелев его чтил и любил. Разговаривали. Вдруг Скобелев как всплеснёт руками, как бросится ничком и давай кататься по земле и по грязи. Предатели, кричит, продажные души, губят армию и Россию. Я заплакал. Но тут Круковский отчаянный он человек был, Подошел он к Скобелеву и стал грубо под руку подымать. А говорит, ваше превосходительство, люди ведь кругом смотрят, слушают, срам-то какой! Пожалуйте в комнаты, успокоил. Да что Скобелев, вся Россия от горя поникла. Злые шутки тогда между народа ходили, стряпали мол именинный пирог из солдатского мяса, да не выпекся. Аскобелев отпросился в отпуск в Бухарест по причине нервного расстройства. Он и вправду заболел разлитием желчи, пожелтел сначала вроде лимона, а потом лицо у него ударилось как бы в бурый цвет с крапинками. И уехал. В Бухаресте жил он весьма причудливо, а на глаз врагов и завистников даже зазорно. И это где следует ему на счёт записывалось. Кутил он, надо сказать шибко. однако мало кто видел, как он по ночам работал. Выльет ему бывало Круковской несколько кувшинов ледяной воды на голову, он пофыркает, вытрется мохнатым полотенцем, и сейчас же за карты, за книги, за чертежи приводили к нему каких-то тамошних человек, черномазых, усатых, носатых. и он с ними часами по-французски разговаривал, спал урывками. Вот тут то и о петухе. Повадился к нему под окно каждое утро такой же, как и к тебе, Володя, султан турецкий. Орет, ничего с ним не поделаешь. Круковский бывало его и его камнями и метлой гонял, и водой окачивал. Никакого подлез внимания. Орет. А генерал из себя выходит и наконец не выдержал, лопнуло терпение, решил придать петуха военному суду. Самый форменный был суд. С дознанием, с протоколами следователь допрашивал и генерала и меня с Аскруковским. Собрались судьи, все офицеры, ввели петуха. Секретарь прочел обвинительный акт, говорил прокурор громы и молнии. Вслед за ним вышел защитник, у того были слезы на глазах и голос трепетал. Потом суд удалился, посовещался минуточку, и вынес постановление. Ввиду дескать того, что генерал-лейтенант Скобелев, будучи занят важными военными вопросами и делами, ко славе русского оружия относящимися, а он и злоумышленный петух по подкупу или подговору коварного врага всем важным государственным занятиям чинит вред и помеху и в том деле явно и подло упорствует, то оного петуха к посрамлению противника и к вящему торжеству всероссийской державы придать смертной казни через отрезание головы и сварение его тела в кипятке на предмет изготовления из него болгарского пилава. Так и сделали, как порешили. Круковский по слабости натуры боялся кур резать, я зарезал. Я же и приготовил из него пилав. Знаменитый вышел пилав с красным стручковым перцем и с паприкой, с томатами, с луком, чесноком, с укропом, петрушкой сельдереем. Не пила афаатской пламень, и полит он был обильно шампанским вдовы клико. Этот петух обошелся Михаилу Дмитриччу недёшево. Всегда про него в штабах хихикали и шептались: "У солдат, где популярности ищет, на белом коне в белом кителе разъезжает под пулями, к ротному котлу присаживается, а сам людей ради своей слабы не жалеет". Теперь стали прибавлять над военным судом шутовство устроил Петуха к смертной казни приговорил. И такого пустого генерала назначают на ответственные посты? Косо на него тогда начальство глядело. Но не армия. Русский солдат все понимает. Пусть генерал Петухов судит, пусть хоть сам перед фронтом петушинит, пускай иной чудак поплакать склонен, а другой ругается такими словами, что чёрту в преисподней страшно становится. Солдат всегда почует Если у генерала настоящая душа и вера, или он из позолоченного картона, а внутри свистулька, третья плеевна показала всей России, что такое Скобелев. А для белого генерала она была новым огорчением, и не так его то обидело, что дали ему не графа, как он мечтал и предполагал, а всего только вензеля. Что такое вензеля, оставляю на памяти и совести рассказчика примечание автора. А то, что остановились русские войска в виду Константинополя, рукой подать, но запретили им идти дальше англичанка с Бисмарком. Плакал он тогда в Бургасе, говорят, как малый ребенок от гнева и уехал с горя в Хиву. Я считаю так, что он был великий человек и гораздо умнее всех своих современников. Вот мы теперь проиграли к такой-то матери эту проклятую войну. А он за двадцать пять лет до нас ее предвидел. Говорил, что самый наш главный, природный и единственный враг немец, и что нет удобнее минуты, чтобы свернуть ему голову, а то потом будет поздно. Он не таил своих мнений, высказывал их громко. Говорят, что и раньше он говорил об этом же всенародно перед французами. Правда ли это? Ну вот видите, значит, правда. Какого полета мысли был человек, какой прозорливость! И с тогдашними своими солдатами он все мог бы сделать. Ах, пропал у нас надолго генерал-герой, генерал в белом кителе и на белом коне. Пусть не болтают глупости, что умер он от пресыщения излишествами. Он богатырь. Такие люди умирают на поле брани или от отравы. Вся Москва знала и говорила, что по воле Бисмарка поднесен ему был в бокале вина неотразимый яд, и в час его смерти Выехал из Москвы в Петербург специальный агент на экстренном поезде.